Герман. Река тьма течет по Тверским землям. Исток берет с Ильи горы и неспешно несет свои неглубокие воды к Волге, плещет, качая прибрежную ряску. Сведения об этой реке редки и печальны. У устья тьмы споткнулся конь князя Глеба, спешившего в Киев по письму своего брата Святополка Окаянного. И пришедшую ему на Волгу, на устье реки Тми, на поле под Чеся, под ним конь ворве. Упавший конь надломи ногу самому князю. Это было дурным предзнаменованием. Вскоре Глеб был убит людьми Свитополка. На берегах Тми, по преданию, произошла и история, подтолкнувшая Пушкина к написанию Русалки. В омуте возле старой мельницы утопилась от любви крепостная девушка. Историю об утопленнице позже рассказали и гостившему в этих краях Левитану. И он пишет здесь, на тьме, у омута, самую тревожную и печальную свою картину. Стоял некогда на реке тьме Покровский монастырь. Близ впадения ее в Волгу у села Отмичи. Этово назывался ещё и Отмицским. Обители покровительствовал святитель Акакий Тверской, проходивший некогда в ней послушание. В 1522 году Акакий стал епископом Тверским, однако отмичи среди архиерейских забот не забывал. Игуменом Отмицского монастыря на тьме был в эти годы Герман Садырев Полев, о котором и пойдёт речь. Бе он яко тело великого муж, так и разума многого, и муж чистого, и воистину святаго жительство и священных писаний последователь, и ревнитель побожия, и в трудах духовных mnoh. Так напишет о Германе его современник, князь Курбский. На берега реки Тьмы Герман прибыл из Иосифова Волоколамского монастыря. Епископа Какий Помнил инока Германа по Волоколамску, где сам послушался после отмечей. Инок Герман был искусен в переписке книг, а книжность и ученость святитель Акакий ценил. С тем и назначил ученого монаха настоятелем в отмече на реку Тьму. Возможно, припомнил слова пророка Исаии, повторенные в Евангелии от Матфея. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. А тьмы хватало, и ни в одном речном имени. Пять веков прошло уже со времен, когда князь Владимир окрестил Русичей, а народ оставался темен, шаток в вере, с крепко засевшими языческими обычаями. Священство с трудом читало по-церковно-славянски, не говоря о других языках. А тут ещё стало доходить до русских земель пена, поднятая реформацией, прозябе ереси и висе шатания в людях. Не глубока река Тьма, и вода на ней тихая, покойная. Но есть в этом покое что-то мёртвое. Часто поглядывал на неё Игумен Герман, часто задумывался. Народ сидящий в тьме увидел свет великий. Где он, свет этот? Сколько монастырских чернил еще понадобится пролить, сколько книг переписать, чтобы затеплился в русских умах свет и тьма не объяла его, чтобы просветлели воды тьмы, чтобы заиграли рассветными бликами. Как долго настоятельствовал Герман в Отмитском монастыре, неизвестно. В 1551 году он был виноват. Он был назначен архимандритом Успенского монастыря в Старице. Герман был знатного, светлого рода. Отца его звали Садырь, в крещении Феодор. Садыр — имя татарское. Был ли он татарином? Курбский писал, что полевы были шляхта по отчине. Впрочем, в ту эпоху славяне, бывало, давали своим детям тюркские имена, а тюрки — славянские имена. Федор Садырь был личностью незаурядной. Вслед за сыном принял в Волоколамский постриг под именем Филофей. Проходил послушание келлере, затем казначее. Входил в число соборных старцев монастырское правительство. В 1553 году отец и сын Полевы принимали участие в суде над Матфеем Бакшиным, не состоявшимся русским лютером. старец Филафей Сут этот возглавлял, а архимандрит Герман отвозил осуждённого Бакшина в Волоколамский монастырь на вечное заточение. Участие Филафея и Германа в расследовании ереси Бакшина не случайно. Оба они и отец, и сын были иасифлянами, последователями Иосифа Волоцкого. Иасифлян называют также стежателями. выделяя тем самым только одну черту в этом движении — признание законности монастырского землевладения. Именно в этом разошлись и осифляне со сторонниками другого великого заволжского старца, преподобного Нила Сорского, нестяжателями. И все же не только стяжательностью были известны и осифляне. Они также были большими книжниками, ревнителями просвещения, миссионерами. горячими воителями с еретиками, оправдывая устами Иосифа Волоцкого даже предание их лютым казням. Всем этим и осефляне напоминали орден доминиканцев, который их и был создан для борьбы с ересями, а не стежатели францисканцев. Хотя, разумеется, никакого орденского порядка ни у тех, ни у других не было. Да и вопрос с монастырским землевладением был не так прост. земельные наделы были залогом хозяйственной самодостаточности монастырей, а значит и независимости от светской власти, ее милостей и опал. А возвышавшаяся Москва все больше пыталась приручить церковь, подчинить ее своей самочинной власти. Да и жилось крестьянам на монастырских землях вольготнее, чем на помещицких. И еще. «Отмечи». Старица, не говоря уже о Твери, где сидел епископ Акакий, постриженный самим Иосифом Володским, все это были земли бывшего Тверского княжества, главного и последнего соперника Москвы. В отличие от Москвы, строившей свою государственную жизнь по ордынским обычаям, Тверь тяготела к Речи Посполитой и была союзна с ней. Понадобится целых 3 века, чтобы могущественный и гордый город поблёк и превратился в животное захолустье, и грибоедовский фамусов, обращаясь к молчалину, произнёс своё знаменитое: "И будь не я каптель бы ты в Твери". В одни свидетеля Германа в Твери не коптели. Один из тверских князей, Андрей Старецкий, будет какое-то время вероятным кандидатом на московский престол. В Тверских землях было средоточие и осифлянство. Нет, и осифляне не были оппозиционны Москве. Они деятельно помогали и царю Василию, и сменившему его молодому Иоанну Васильевичу, хотя последний, опираясь на нестяжателей, и попытался в 1551 году лишить монастыри угодий. И все же то, что Герман входил в круг Тверского епископа Акакия, И игуменство в Эльф Тверских монастырях что-то проясняет в его дальнейшей судьбе, столкнувший его уже в годы опричнины с царём Иваном Васильевичем. В 1552 году царь Иван Васильевич завоёвывает Казань, досаждавшую Москве частыми набегами. В 1555 году была учреждена Казанская кафедра Пассажин был на неё ещё один видный последователь Иосифа Волоцкого, Гурий Руготин, бывший до того 9 лет игуменом Иосифо-Волоколамского монастыря. Именно под началом святителя Гурия начинал свой монашеский путь Герман, и казанский владыка вспомнит о Германе, отправляясь в земли новые, нерусские, ещё не тронутые лучом проповеди. В том же году на реке Свияге, притоке Волги, Был основан Успенский монастырь, игуменным его стал архимандрит Герман. Новый архимандрит живо взялся за дело, проповедовал, крестил, обустраивал обитель. Истинный и асифлянин, он добился выделения монастырю больших запустелых земель в Свияжском и Казанском уездах. Стараниями святителя эти земли стали осваиваться. Украсилась новая обитель двумя каменными храмами. Николая Чудотворца и Успения Пресвятой Богородицы, расписанными искусными богомазами. Особенно важно было донести суть христианской веры до народов, населявших новоприобретенные земли — татар, башкир, чувашей. Насильственного против воли крещения не допускалось. И Гурий, и Герман главный упор делали на проповедь, убеждение, дабы народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. А что река Тьма? Всё так же тихо текла, питая Волгу своими водами, всё так же поплёскивали в ней головли, окуньки да уклейки. Но другая, невидимая река Тьма, шире своего земного, зримого образа, шире самой Волги, уже выходила из берегов, бурлила и разливала шумливые воды по русским землям. И на брегах её вставали не монастыри, но тюрьмы и плахи. И полыменили угли пыточных застенков. В 1560 году царь Иван Васильевич, раздосадованный неудачами в Ливонской войне, упразднил избранную раду, круг ближайших своих советчиков и осмотрительных наставников. В 1565 году царь объявляет об учреждении опричнины. Начались отъём ордовых земель, первые казни среди боярства. Посыпались горохом отрубленные головы. Годом ранее умирает светитель Гурий, архиепископом казанским избирается Герман. В Казани новый архиепископ пробудет всего 2 года. На третий его призовут в Москву. Отношения Иоанна Васильевича с церковью стремительно ухудшались. Прежний митрополит Афанасий, побыв на московской кафедре всего 2 года, оставил её и удалился в Чудов монастырь. официальная версия по немощи. Навдовствующую Московскую кафедру царь Иван Васильевич и наметил Германа, стараясь получить послушного и помышлевого митрополита. Герман стал отказываться, но царь провёл своё решение через собор, о служце которого светитель уже не мог. До возведения в сан архиепископа поселили его на митрополичьем дворе. Здесь, под низкими расписными сводами, закопченными от свечного и лампадного чада, его посетил царь и провел в беседах с ним два дня. О чем были эти беседы? Протоколов не велось. Есть лишь предположения. Герман был известен как велик помощник и заступник в напастях и в бедах. И верно пытался умягчить царя. Печаловался за попавших в опалу. За раздавленных кровавой телегой опричнины. Возможно, прозвучали и имена тверских князей, прежде всего Владимира Старецкого, которого Герман знал в бытность свою настоятелем Старецкого монастыря. Через несколько лет царь заставит князя Владимира прилюдно испить яда, жену и старшую дочь князя стрельцы, обнажив, расстреляют из бомбард. С беседы царь возвратился в великой досаде и выбирать гермона в митрополиты перерешил. Ты ещё не возведён на митрополию, велел передать ему, а уже отнимаешь у меня свободу. Некоторые историки объясняют мрачную подозрительность старя тем, что его опаивали мышьяком или ртутью, применявшейся в те времена против венерических болезней. Похоже однако, что царь пережил более тяжёлое отравление. Отравление всевластием, действующим сильнее любого зелья. От того и в разумление воспринимал, как ожог: "Свободу у меня отнимаешь". Не случайно Грозного так полюбит Сталин, великий и мудрый правитель, назовёт он его в 1947 году. Не без отдельных недостатков, конечно. Одна из ошибок Ивана Грозного, заявит Сталин на обсуждении фильма Иван Грозный,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 Удалив Германа, царь вызвал в Москву Соловецкого архимандрита Филиппа. Вознесённый царской милостью из глухих Соловков в Москву, Филипп должен был быть более покладистым, чем Герман. Как известно, царские расчёты на Филиппа тоже не оправдались. Тяжело, душно было Герману в апречной Москве, и в Казань его не отпускали, и в столице держали под неусыпным приглядом. Пытался Герман поддерживать митрополита Филиппа в назревавший распри того с царем. Поддержка опального архиерея, похоже, только разжигала подозрительности Анна Васильевича. Особенно тяжко было мертвыми ночами, когда жизнь опасливо пряталась за бревенчатые стены и наглухо запертые ставни, перелаивались редкие собаки, все замирало и только в одних пытошных застенках шла неостановимая работа. Народ, сидящий в тьме, заливался, потоплялся новой тьмой. Светитель тихо молился, читал писание. И насадил Господь Бог рай воды Аминов на востоке, и из Адама выходила река для орошения рая, как реку Турайскую звали. Не была она именована. С упоминания её начинается священное писание, и ей уже в откровении Иоанновом завершается. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. И виделась эта светлая небесная река, протекавшая по над Москвой, по над Казанью и Тверью, всей русской землёй, тьмой объятой. И вода реки той была сладка, и зело приятно, и играли в ней великие рыбы, и отражалось в волнах её незакатное солнце. Светитель оторвался от чтения и напряг слух. К келье его кто-то приближался тяжёлым, не монашеским шагом. Голова Германа была отсечена двумя ударами топора, одним сзади, другим спереди. В холодный ноябрьский день светителя похоронили в церкви Николая Мокрого, что в Китай-городе, в советское время была снесена. В 1571 году Опричнина была свёрнута, начались расправы над самими опричниками. В начале 1590-х при перестройке церкви Николы Мокрого были обретены мощи Германа, от них начали совершаться чудотворения. По просьбе казанского митрополита Ермагена они были с великой честью перенесены в Свияжский монастырь. В 1605 году был задушен последний царь доромановской России. Молодой образованный Фёдор Годунов, первый русский картограф. В Москву въезжал широкоплечий всадник с бородавками на бледном лице Дмитрий самозванец. Менее чем через год его тело, вымозанное калом и дёгтем, с дудкой во рту будет выставлено на поругание. Начнётся смутное время. Рако с мощами святителя в Свяжском монастыре пережила первую русскую смуту, но не пережила второй. В 1923 году она была вскрыта, мощи исчезли. Монастырь разграблен, в стенах его разместилась психиатрическая больница. В 1997 году монастырь был возрождён, а тремя годами позже обретена частица мощей святителя Германа, сокрытая под престолом Казанского кладбищенского храма. Возвращены церкви и возрождены и другие монастыри, связанные с жизнью святителя — Волоколамский, Старицкий, Свияжский. От Отминского монастыря, что на реке Тьме, не сохранилось ничего. При Петре Первом он, как и многие другие, обветшал и захерел. Оставались в нем два черных священника, да два монаха. Местность постепенно размывала, монастырь упразднили. Оставшуюся от него Покровскую церковь вместе с селом в середине XIX века перенесли на полверсты выше по тьме. После революции церковь превратили в клуб и крутили в нем киношку. В конце 30-х и клуб разрушили, а кирпич и щебень вывезли на баржах на строительство водохранилища. Осталось только место неброской молчаливой красоты — посещаемая любителями лесных прогулок и с плавщиками на байдарках. Хорошо здесь в летний день, устроившись на траве, долго лежать с прикрытыми глазами и слушать, как перекликаются птицы и тихо плещет светлыми своими водами река тьма.